Глава восемнадцатая Фьору снова снился огонь. Похоже, свидание с хрустальным шаром графини ничуть не помогло. Наоборот, кажется, даже сделало хуже. Резко сев на кровати, Фьор сделал несколько глубоких вдохов, стараясь успокоить дико колотившееся сердце. Вокруг еще витало эхо прерванного сна. Внутри все дрожало от пережитого потрясения — и он был готов поклясться, что ощущает, как саднет горло от отчаянного крика. Но если он и кричал, то точно не наяву, иначе разбудил бы соседей. Значит, кричал только во сне. Фьор не помнил, из-за чего кричал, но помнил то бесконечное отчаяние, от которого все разрывалось внутри. А крик был отражением той беспредельной душевной боли, которая его раздирала. Что же, черт возьми, ему приснилось, что он в таком плачевном состоянии? Это точно не был пожар в ресторане быстрого питания. И не в подпольном клубе Влада. Какой-то другой пожар. И хотя Фьор точно знал, что этими двумя пожарами его личный опыт ограничивается, во сне ему казалось, что тот пожар ему очень хорошо знаком. Пытаясь вспомнить подробности, Фьор прикрыл глаза и постарался погрузиться в полудрему. Может быть, так сон вернется, и ему удастся ухватиться за ускользающие воспоминания. Эффект превзошел все ожидания. Фьор словно рухнул прямо в огонь, точнее, в сон, словно это была декорация, только и дожидающаяся появления зрителя, чтобы ожить. Фьор смотрел на происходящее немного сверху и со стороны. и видел, как под беззвёздным ночным небом на высоком берегу ревел костер, и треск горящего дерева разносился далеко над затихшей после шторма водной гладью. На краю обрыва стояла сгоревшая церковь. Вот В отблесках огня черные останки напоминали скелет, а в самом сердце костра, привязанная к столбу, была она. Фьор не знал, кто она, но чувствовал, что мужчина, который стоял перед костром, знал. И не просто знал, а был связан с ней крепкими узами обожания и страха, ненависти и любви. Фьор смотрел на стоящего перед костром и чувствовал, как часть мужчины ликует, глядя на поднимающееся пламя. а другая стремится броситься прямо в огонь, вытащить из него девушку и унести далеко-далеко, туда, где их никто не найдет. Когда первые языки пламени костра добрались до привязанной девушки, и она закричала, мужчина тоже закричал. Так, словно праздновал величайшую победу. Так, словно это его заживо сжигал огонь. Так. словно хотел с криком выпустить рвущуюся из груди душу и унять боль сердца, которая так и тянулась к девушке, даже несмотря на то, что она его давно разбила. Колени ударились о землю, пальцы зарылись во влажный песок, и мужчина все кричал и кричал, пока не сорвал горло, пока огонь не поглотил привязанную к столбу фигуру. Фьер отвел взгляд от мужчины и посмотрел в костер. И сквозь дым, сквозь искры и сквозь языки пламени натолкнулся на взгляд голубых глаз под яркими черными бровями. Усыпанные пеплом волосы казались белыми, ярко-алые губы на испачканном саже и лице что-то беззвучно шептали то ли заклятие, то ли проклятие, а глаза смотрели прямо не на мужчину перед костром, а на него, на Фьора. Смотрели не с ненавистью, не с мольбой и уж тем более не с любовью, о которой так мечтал стоящий на коленях мужчина. Смотрели с жалостью и насмешливым сожалением. «Что же ты наделал, дурачок?» словно говорили они. В этот миг Фьор вдруг узнал эти глаза — Правда, они смотрели на него совсем иначе, и все же он совершенно точно их видел совсем недавно. «Крис?» Кристина не сразу поняла, что ее разбудило. Поначалу даже подумала, уж не смертоносный ли взгляд Джады. Именно таким она встретила ее, когда Кристина вернулась с импровизированного свидания с Мануэлем. Неужели она видела, как они обнимались? Вряд ли. Вокруг никого не было. Хотя, если верить Мануэлю, у цирка везде глаза, и кто-то всегда за тобой смотрит. Но Джада ничего не сказала, и Кристина этому только порадовалась. Не хотелось портить волшебное ощущение после свидания неприятным разговором. Кровать, впрочем, прежде чем в нее улечься, она проверила. Песка не было. Ничего похуже тоже. Заснуть никак не получалось. Кристина вертелась сбоку на бок, вздыхая. Неужели она так привыкла к постоянному покачиванию во время езды, что сейчас, когда они стоят на месте, не может без него провалиться в сон? В сотый раз, перевернувшись сбоку на бок, Кристина вздохнула. Это сущее наказание, мучиться от бессонницы. А еще больше, невозможность отключиться от вопросов, которые так и роились в голове. Будет ли графиня связываться с другим цирком? Кто был в кибитке? Что он там искал? Почему сказал, что они ошибались насчет нее? В чем они ее подозревали? И кто вообще такие эти «они»? А кто говорил с ней по телефону? И что она якобы натворила? Что привела в этот мир? За кого вообще ее принимают? «А поцелует ли ее Мануэль в следующий раз?» Устав бродить в лабиринте одних и тех же вопросов, на которые все равно не было ответов, Кристина незаметно переключилась на свою прошлую жизнь. «Интересно, как там ее родители? Как Кирюша? Как одноклассники? Заметили ли они, что настоящая Кристина пропала?» Или фамильяр так их очаровала и обаяла, что они только радуются переменам. Не в силах больше пытаться спокойно лежать в кровати, Кристина встала, накинула на себя куртку и тихонько вышла из трейлера. Все окна циркового городка на колесах были темны, циркачи спокойно спали. Ночной воздух словно напитался осенью и стал каким-то особенно холодным и влажным. От его прикосновений хотелось ёжиться. Пахло мокрой листвой, мхом и намеком на зиму. Зима. Кристина вдруг представила себе, как пойдет снег, как все ближе будет Новый год, и в прежнем мире все начнут готовиться к этому любимому празднику. Там будет такая особенная, такая чудесная предпраздничная суета, и все будет пронизано предвкушением чуда. А она будет по-прежнему здесь, в Колизионе, обреченная колесить с ним вечно, если только прежде цирк ее не удалит, если только она не сумеет мистически уйти. Хотя в связи с этим возникал вопрос, а стоит ли так рваться это сделать, если никто не знает, куда именно уходишь и что там тебя ждет? Засунув руки в карманы, Кристина медленно брела вдоль припаркованного на обочине автокаравана. Ее уже не удивляло отсутствие машин на дороге. Для себя она решила, что раз все они лишние и их выбросила из жизни, то и путешествуют они между представлениями тоже не в том мире, где им больше нет места, а где-то совсем рядом с ним. И только когда они раскидывают шатер... Они на время возвращаются обратно в недоступную им реальность. Спящие громады автобусов, грузовиков, фургонов и трейлеров ночью выглядели совсем иначе, чем днем. При свете автокараван пестрел яркими жизнерадостными красками и очаровывал тем особым шармом, который присущ старинным автомобилям. Ночью же краски исчезали, шарм мерк, и все, что оставалось — Это старые потрепанные машины, будто сбежавшие с автосвалки. Погруженная в свои мысли, Кристина медленно дошла до самого конца каравана и там замерла от неожиданности, увидев автомобиль, который видела всего однажды у себя в Верходновске, а с той поры ни разу. Тот самый, который развозит афиши цирка по городам. Но в прошлый раз она его как следует разглядеть не успела, а вот сейчас могла беспрепятственно рассматривать старинный лимузин, черный, с невероятным обилием хромовых деталей и каким-то огромным количеством круглых фар самого разного размера, из-за чего его перед неуловимо напоминал многоглазого осьминога. За рулем дремал водитель в исполинских размеров фуражке с козырьком. Его Кристина раньше в цирке точно не видела, но сейчас ее больше беспокоило другое. Похоже, раз автомобиль, доставляющий афиши, сейчас с коллизионом, а не на пути в очередной город, значит, дела цирка реально плохи. Обойдя лимузин, Кристина прислонилась к багажнику и, запрокинув голову, уставилась в ночное небо. Ни единой звезды. Они и впрямь в каком-то междумирье. Даже небо и то от них прячется. Вдруг рядом раздался тягучий заунывный мотив. Кристина привстала на цыпочки и увидела, что с другой стороны машины на земле сидит Апи и, уставившись пустыми глазами на темную дорогу, уходящую в ночь, тянет тот самый неуловимо знакомый и в то же время неузнаваемый мотив — который он всегда напевал себе под нос. Но на этот раз Апи не просто его тянул. К напеву добавились слова. Они появлялись по одному, словно тяжелые мыльные пузыри. И новое слово не рождалось до тех пор, пока первое не лопалось, растворяясь в осеннем воздухе без остатка. Из-за этого за каждым словом следовали длинные паузы. Настолько длинные, что, казалось, следующего не дождешься. Мы едем, едем едем. Кристина поежилась. Повтор звучал глухо и обреченно, прямо как судьба их всех в коллизионе, и монотонно. как бормотание сумасшедшего. Слушать бесконечно повторяющееся «Едем» совсем не хотелось. От него мороз шел по коже, и Кристина собралась было уйти, как вдруг следующие слова заставили ее остановиться. «В далекие края». Кристина недоверчиво покачала головой. нет это не может быть та веселая заводная песенка из детства ничто не может заставить ее стать такой мрачной и безнадежной и все же у апи получалось кристина непроизвольно замерла ожидая следующее слово невольные соседи заклят «Достые друзья!» Кристина вздрогнула. Детская песенка в заунывном исполнении Апи и без того звучала жутковато, до да дрожи в руках, до да зубовного скрежета, но эти маленькие изменения в тексте делали ее еще более страшной. «Мы едем, едем». «Едем и песенку поем». Кристина задержала дыхание. Ей почему-то стало невыносимо важно услышать следующие слова. «И в песенке поется о том, как мы...» умрем. Последняя «М» снова долго дрожала в сыром воздухе, прежде чем лопнуть и оставить после себя сосущую пустоту. А затем откуда-то издалека раздался жуткий протяжный вой. Кристина с недоумением прислушивалась к звукам скандала, доносящимся из-за плотно закрытых дверей зала. Отец пришел с работы пьяным, отмечал с коллегами одобрение кредита на расширение бизнеса. Маме такая форма проявления радости явно не нравилась. Слыша возмущенные возгласы матери и несвязанные ответы отца, Кристина нахмурилась. Она не понимала, где все пошло не так. Отец давно мечтал расширить бизнес, чтобы больше зарабатывать — а мать мечтала перестать работать в две смены ради денег и проводить больше времени дома с Кирюшей. Кристина обеспечила отцу возможность реализовать свою мечту. Получив кредит, он сможет развернуть дело, и это будет приносить больше дохода. А когда дохода станет больше, мать сможет перестать работать во вторую смену. По всем пунктам одна сплошная выгода, и семья должна уверенно идти по дороге к лучшему будущему. И тем не менее... Вместо радости и предвкушения изменений к лучшему, в зале опять ругань, а Кирюша опять лег на кровать, укрывшись одеялом с головой и поджав под себя ноги. Что же она упускает? Какого еще элемента не недостает для того, чтобы сделать свою новую семью счастливой? Придя к выводу, что прямо сейчас ответа на этот вопрос она не найдет, Кристина переключилась на другую задачу. Ей удалось установить контакт с одним из циркачей, тех, кто оказался в цирке, но на самом деле ему не принадлежал. И он даже ее услышал. Однако Кристина не рассчитывала на то, что он тут же бросится исполнять ее приказ. Одного сеанса мало. Для этого потребуется длительная работа с ее стороны. И полагаться только на это нельзя. Нужен запасной план, и его надо привести в действие уже сейчас. Именно поэтому Кристина дала объявление на одном из крупнейших сайтов для частных объявлений. Короткое и максимально странное для непосвященных. Срочно требуется охотник на ведьм странствующего круга. Скрытые в ее тексте послание могли понять только те, кому оно было адресовано. Система уже уведомила ее, что пришло несколько ответов. Отключившись от звуков ругани, Кристина открыла страницу сайта и начала просматривать сообщения. Как она и ожидала, многие решили, что ее объявление — это странная шутка, и писали в ответ разного рода глупости. Кристина решительно удаляла такие послания, практически не читая. Когда все поступившие сообщения были просмотрены, она вздохнула. «Что ж, похоже, пойти по легкому пути и найти готового Ягера не получится». Придется его будить. Кристина задумалась. Стоят ли потенциальные плюсы тех рисков и опасностей, на которые ей придется пойти? Стоит. Особенно если Ягеру удастся выполнить главную задачу, которая оправдывает любые риски. Если у него все получится, тогда и Кристина, и другие хостельеры наконец станут по-настоящему самостоятельны и свободны. Может, она даже увидится... с первым фамильяром. Хотя называть его фамильяром, пожалуй, неверно. Скорее уж, первый хостельер. Но термин «хостельер» появился много позже того, как прижилось его прозвище. Вернувшись из мечтаний в реальность, Кристина быстро создала новое объявление. Состоящее из, на первый взгляд, случайного набора незнакомых слов, оно покажется полной белибердой всем, кроме единственного нужного ей человека. Того, для кого эти слова будут не бессмыслицей, а наоборот — смыслом. Смыслом его новой жизни, которую она ему даст. «Волки?» — почему-то сразу подумала Кристина, хотя для городской жительницы такая ассоциация была, пожалуй, странной. Вой повторился, и Кристина зябко обхватила себя руками, смотрелась в растёкшуюся до самого горизонта темноту. Вряд ли это собаки. Поблизости не было никаких деревень и вообще каких-либо признаков человеческого жилья. Значит, какой-то дикий зверь. Наверное, все таки волк. Еще один протяжный вой, но на этот раз ближе. Намного ближе. Кто бы ни выл, он передвигался со слишком большой скоростью, Пауза и очередной пронзительный тоскливый вой, но на этот раз его подхватил второй, и теперь невидимые звери выли на два голоса, будто подталкивая друг друга. Все существо Кристины охватила какая-то примитивная паника и парализовало. Одна ее часть стремилась бежать и прятаться в трейлере, там-то звери не достанут, другая часть, словно завороженная, стремилась оставаться на месте, потому что ей хотелось увидеть, кто воет. То странное, нередко противоречащее здравому смыслу и инстинкту самосохранения чувства, когда человеку хочется поближе разглядеть опасность. Боковым зрением Кристина уловила какое-то движение сбоку, но парализованная страхом не смогла даже повернуть голову. Снова раздался вой, так похожий на волчий, на этот раз уже на три голоса, уже совсем рядом, так близко, что просто удивительно, как она еще не видит тех, кто его издает. А затем, как только в глухом беззвездном небе затих последний тоскливый отзвук, в ответ раздалось оглушительное угрожающее рычание. Еще мгновение назад Кристине казалось, что ничто не может испугать ее сильнее этого жуткого воя. Но сейчас она поняла, как сильно ошибалась. Новый страх сломал оковы паралича, но вместо того, чтобы бежать, Кристина дернулась на месте, словно марионетка, которую неловко потянул кукольник». Этого было достаточно, чтобы повернуть голову и увидеть, что совсем рядом с ней стоит ягуар. Он всегда выглядел царственным и хищным на арене, но, глядя на него сейчас, Кристина поняла, что тот цирковой вариант ягуара был просто милой плюшевой игрушкой по сравнению со смертельно опасным зверем, который приник к земле и прищурил янтарные глаза, готовый схватиться с невидимым противником. Сзади раздался топот и взволнованные голоса, которые разом затихли, как только раздался еще один пронзительный вой. Кто-то схватил Кристину за плечи и оттеснил в сторону. Она была благодарна этому неизвестному, кто бы то ни был. Самой ей казалось, что она будто разучилась ходить. Оказавшись за чужими спинами, Кристина смогла, наконец, немного прийти в себя и оценить обстановку. Перед ней стояли... Ковбой с графиней, а позади нее нервно переминался с ноги на ногу лас. Ковбой беззаботно засунул большие пальцы за ремень на поясе и невозмутимо жевал соломинку. Лас дрожал, как осиновый лист. Губы графини беззвучно шевелились, и в какой-то момент Кристина отчетливо разобрала, что та шептала: Черт, черт, черт! Не надо так нервничать, графиня! Негромко сказал ковбой, но за привычной насмешкой в голосе слышались неожиданно теплые нотки. «Какой бы зверь это ни был, если только это не тридцатиметровый динозавр, ты справится». Последние слова ковбой сопроводил кивком в сторону ягуара, все так же стоявшего на изготовку, и Кристина сначала нахмурилась, причем здесь их индеец-капельдинер, а потом медленно... Словно преодолевая сопротивление, несколько частей головоломки встали на свои места, и она ахнула. Ягуар? Это Т? Т и есть Ягуар? Но. Но. Как? Ты всерьез собираешься сказать это невозможно? Ехидно осведомился внутренний голос. Пожалуй, нет. С тех пор, как Кристина оказалась в коллизионе, границы возможного сильно сузились и одновременно расширились в самых неожиданных направлениях. Теперь Кристина не сводила глаз с Егуара, будто пытаясь найти в нем какие-то черты, признаки или намеки, которые подтвердили бы, что это действительно Т. И, разумеется, ничего не находила. А затем ее внимание снова отвлек вой. Она взглянула в темноту, откуда раздавались эти леденящие кровь звуки, и в темноте, расстилающейся позади каравана, появились три огненные точки. По мере того, как они приближались, становилось видно, что они действительно горят огнем. «Фьора бы сюда», — подумала Кристина и невольно усмехнулась, осознав, что у нее появилась ассоциативная цепочка. «Видишь огонь — вспоминаешь Фьора». И словно в ответ на ее мысли, рядом и вправду раздался его голос. «Это что там такое?» «Я думаю, это гончие», — ответила графиня, и Кристина снова ею восхитилась. Ничто в голосе директрисы цирка не выдало и намека на страх или волнение. «Гончие?» — переспросила Кристина. Она слышала про гончих в одном из подслушанных разговоров. «А кто это такие?» «По слухам, это существа, которые являются в цирк, нарушившие свое предназначение», — сказала графиня так невозмутимо, словно они вели праздную беседу на каком-то официальном приеме. «Что ж, кажется, мы можем с уверенностью сказать, что это вовсе не слухи», — прокомментировал Фьор. Голос у него был подозрительно невозмутимым, и Кристина недоверчиво на него покосилась. «Он действительно спокоен». Или же он просто делает вид, эдакая защитная реакция. Но тут она заметила, что в пальцах у него то появлялся, то исчезал огонь, как если бы фаерщик играл зажигалкой, и поняла, что он вовсе не так невозмутим, как пытается показать. И что будет, когда они до нас доберутся? Спросила Кристина. Ее ужасно нервировало то, что вой приближался. Огненные фигуры становились все крупнее, но никто, казалось, не собирался предпринимать каких-то шагов, не считая Ягуара, который все так же стоял, припав передними лапами к земле и нервно бил хвостом. «Вот сейчас мы из первых рук и узнаем», — насмешливо ответил ковбой, бросил на Кристину взгляд через плечо, неожиданно подмигнул, а затем у него в руках появились пистолеты. Прямо как во время выступления на арене, где он демонстрировал чудеса стрельбы, вызывая восхищенные ахиу публики. Кристина заметила, что в окнах автобусов и трейлеров стал загораться свет. Неудивительно. Сейчас гончие были уже близко, и их вой звучал так громко, что мог разбудить и мертвеца в могиле. Кое-кто из циркачей выглядывал из окон, пытаясь рассмотреть, что происходит, и даже выходил наружу. Но графиня прикрикнула «Всем оставаться внутри! И заводите машины!» Циркачи послушно скрылись в автобусах и фургонах и приникли к стеклам окон. Кристине тоже ужасно захотелось спрятаться за иллюзорной защитой своего трейлера. «Стоять и смотреть, как на тебя несутся чудовища, объятые пламенем, было невыносимо!» Все внутренности скручивались в тугой узел и затягивались с такой силой, что казалось, выдержать это невозможно. Все инстинкты даже не кричали, а вопили во всю глотку «Беги!». Кричали, похоже, не у одной Кристины. Мнущийся за спиной графини Лас неловко подпрыгнул и припустил назад. Графиня его бегство похоже, не заметила. Она сцепила руки в замок и выставила их перед собой. Серебряное кольцо на пальце ярко сверкало, и Кристине казалось, что от его мерцания в воздухе появился едва заметный щит серебристого света. А вот ковбой каким-то образом почувствовал, что лас сбежал. Он оглянулся через плечо, увидел улепетывающую фигуру и криво усмехнулся. Кристина почти ожидала, что ковбой привлечет внимание графини к побегу ласа. В конце концов, та ему явно нравилось и было бы логично, если бы он не упустил возможности указать на недостатки соперника. Но ковбой этого не сделал. А когда его взгляд встретился с Кристининым, он едва заметно ухмыльнулся и слегка повел плечом, будто подслушал ее мысли и без слов дал понять, что ему не нужно полагаться на недостатки других, чтобы выиграть самому. Тем временем... Гончи огромными скачками приближались к цирковому городку на колесах. Уже можно было разглядеть, что монстры и впрямь походили на волков, точнее, на мистические их версии. Они словно сошли с иллюстраций книг или кадров из фильмов про оборотней и вампиров. Ну и, конечно, они были объяты огнем. Но пламя не заменяло им шерсть. Каждую из гончих словно окутывал прозрачный кокон, повторяющий все изгибы тела, а на нем плясали огненные язычки. Фьор неожиданно сделал шаг назад к Кристине, наклонился к ее уху и шепнул «Крис, уходи». «Что?» — автоматически переспросила Кристина. Она не отрывала взгляда от приближающихся гончих и, хотя слышала слова, не понимала их значения. «Я говорю, уходи!» Громче повторил Фьор и для верности взял ее за плечи и попытался развернуть к трейлерам и автобусам. По всему телу прошел электрический разряд, и на мгновение, короткое и в то же время бесконечное, потому что время застыло, мир вокруг исчез, растворился без следа. Знакомое ощущение. Кристина приготовилась к тому, что сейчас снова появится видение языков пламени, окружающих ее со всех сторон, и по другую сторону огненные завесы она увидит глаза, в которых смешались боль и торжество. Но на этот раз все оказалось по-другому. Глаза по-прежнему были, но без торжества и боли, только обожание и испуг. А вместо языков пламени — Был другой огонь, холодно-зеленый, словно пойманное северное сияние. Только разливался он не по небу, а под ногами. И в глубине его корчились, словно в адских муках, темные фигуры. Кристина не видела лицо, но почти слышала обращенную к ней мольбу. А затем... Ладони ощутили прикосновение, обжигающе холодного железа. Кристина вздрогнула, и видение пропало, оставив ее задыхающейся, словно она только что пробежала спринт. Хотя все заняло какое-то мгновение, но Кристине казалось, что оно растянулось на целую вечность. И когда видение исчезло, ладони все еще ощущали покалывание от холода. «Что это было?» — испуганно выдохнула Кристина. «Ты тоже видел, да?» Фьер встряхнул головой, словно отгоняя наваждение. «Я...» — начал он, но совсем близко раздался жуткий вой, и это сразу отодвинуло только что пережитый шок в самый конец списка вещей, о которых надо беспокоиться. «Прямо сейчас нет ничего важнее, чем пережить встречу с гончими». а уже потом можно подумать и над тем, что только что произошло, и почему это случается именно тогда, когда рядом находится Фьор. «Ну, что делаем, графиня?» — раздался беззаботный, словно они были на пикнике голос ковбоя, хотя напряженная поза говорила сама за себя. «Бежим или отбиваемся?» Графиня что-то ответила, но Кристина не расслышала, потому что Фьор повторил «Пожалуйста, Крис!» «Уходи!» Кажется, он хотел добавить что-то еще, но его прервал грохот выстрелов. Кристина тут же перевела взгляд на ковбоя. Тот стрелял точно так же, как на арене во время выступлений, стремительно и незаметно. И наверняка должен был попасть. Ковбой всегда попадал, даже в таких условиях, когда казалось, что это было невозможно. Если он мог сбивать все десять стремительно запущенных в воздух тарелочек, при этом стоя к ним спиной, он просто не мог промазать мимо несущихся на них чудовищ. И все же гончие и не подумали падать замертво. Либо ковбой промахнулся, что было совершенно невероятно, либо обычные пули не причиняли им вреда. Ковбой снова вскинул пистолеты. кристина напряглась в ожидании выстрелов но все равно оказалась не готова к тому что произошло она увидела пули которые плавно словно на кадрах замедленной съемки вырвались из дул и устремились вдаль пронзая в воздух отчего тот расходился кругами словно вода за пулями тянулся след больше всего походящий на клубы синего дыма и по нему можно было легко наблюдать за траекторией движения пуль В иных условиях Кристина наверняка задумалась бы, почему она видит то, что в принципе невозможно, и стала бы гадать, что это, игра ее воображения или очередное мистическое проявление того странного мира, в котором она оказалась. Но не сейчас. Сейчас все внимание было сосредоточено на трех огненных точках, которые неумолимо приближались к цирку. По синему дымчатому следу Кристина отчетливо увидела, как пули попали точно в гончих. Но огненные твари даже не дрогнули. Кристине показалось, что пули прошли сквозь них. Неужели гончие нематериальны? Ну, если так, то значит, они не могут причинить им реальный вред. А это хорошая новость, не так ли? Успокаивающие выводы логики никак не помогали справиться с паникой. Глаза видели приближающихся огненных тварей, уши слышали дикий вой, и эти органы чувств на пару стали полновластными хозяевами организма, легко заглушая доводы разума. Ковбой сделал какой-то странный короткий жест рукой, и в пальцах появилась пуля. То, что она необычная, Кристина поняла сразу же, хотя раньше и обычных в глаза не видела. Но эта пуля светилась, и при этом... казалась прозрачной, такая призрачная пуля. Ковбой ловко вставил ее в барабан, вскинул револьвер, прицелился и... И Кристина была совершенно, абсолютно, стопроцентно уверена, что в самый последний миг он намеренно дернул рукой, и пуля ушла немного вверх. А еще она была уверена, что эта пуля — попадив гончую, смогла бы причинить ей вред. Собственно, так и случилось. Хоть и выпущенная намеренно выше, пуля все равно задела одного из огненных монстров, прошив плечо, и тварь сначала издала душераздирающий вой, а потом заскулила и закружилась на месте. Кристина ждала, что ковбой повторит свой трюк с пулей, но вместо этого он обернулся к Фьору и сказал «Я все». «Теперь твой выход». Фаерщик непонимающе нахмурился. «Ты для чего с огнем играешь?» Ковбой кивнул на язычок огня, который то появлялся, то исчезал в пальцах Фьора. «Чтобы произвести впечатление на девушек?» «Ты что, предлагаешь стрелять в них огнем?» «Нет! Я предлагаю тебе постоять и порассуждать об этом!» Перебил ковбой. «У нас же есть все время на свете!» «Но я никогда не пробовал. Я вообще не уверен, что смогу. Что это возможно». если мы ничего не сделаем то можешь уже никогда не попробовать и не узнать Фьор нахмурился и сосредоточенно уставился на ладонь через мгновение пляшущий в ней язычок пламени и впрямь превратился в огненный шарик фьор на пробу несколько раз его подкинул будто мячик вид при этом у него был ошарашенный а затем фьор размахнулся и швырнул огненный шарик в сторону приближающихся гончих а следом «Еще два!» «Глазам своим не верю», — думала Кристина, следя за огненными снарядами. «Он бросает фаерболы. С ума сойти. Вот только вряд ли огонь причинит вред тем, кто сам горит огнем». Так и вышло. Две гончих легко увернулись от шариков огня, третья словила один прямо в лоб и, не замедляя бега, просто встряхнула головой, словно отмахиваясь от назойливой мухи. еще варианты напряженно спросила графиня бежать лаконично предложил ковбой после вас мадам не преминул пошутить он приложив два пальца к воображаемой шляпе крис давай поторопил фьор и хотел потянуть за руку но в последний момент передумал и резко отдернул ладонь так и не прикоснувшись повторять два раза не пришлось Кристина с готовностью рванула к своему трейлеру. Какое же это облегчение, наконец-то бежать, когда последние несколько минут только и делала, что боролась с этим желанием. Кристина почти добежала до ворчащего, готового тронуться с места трейлера, когда бросила взгляд через плечо и увидела, как сцепились в смертельном прыжке ягуар и одна из гончих и повалились клубком на землю. Мысленно пожелав Ягуару успеха, она хотела запрыгнуть на ступеньку трейлера и неожиданно обнаружила, что двери, которые только что были открыты, закрылись у нее перед носом. «Эй!» — выкрикнула Кристина и постучала кулаком по двери. «Не могут же они уехать без нее! Эй, стойте! Я тут!» Но вместо того, чтобы открыть двери, трейлер медленно тронулся с места. «Эй снова выкрикнула Кристина, а потом забежала вперед, чтобы оказаться прямо перед кабиной водителя и привлечь к себе его внимание. Она подпрыгнула и замахала руками, и тут увидела, что за рулем сидит Джада. Гимнастка смотрела прямо на Кристину. Никакой речи о том, что она ее не заметила, не могло идти. А потом Джада злорадно улыбнулась, взялась за рычаг переключения скоростей, и нажала на газ. На решение у Кристины были доли секунды. Или погибнуть под колесами, а в том, что Джада ее запросто переедет, теперь сомнений не было, или отскочить в сторону и погибнуть от клыков и когтей гонщих. Между немедленной смертью и смертью чуть позже инстинкт самосохранения выбрал последнее, и Кристина отскочила в сторону. Мимо один за другим проезжали автобусы, грузовики, трейлеры и автомобили. В суете и страхе никто не замечал застывшую на обочине Кристину, а та была настолько шокирована случившимся, что просто застыла на месте, не в силах пошевелиться. Впрочем, вскоре это сделать пришлось. Гончие стремительными скачками догоняли уезжающий цирковой городок. Одна из огненных тварей в длинном прыжке достала лапой по кузову едущего последним грузовика, и обломки заднего борта полетели на землю. Сам грузовик завилял, словно пьяный, но все же сумел выровняться и поехать дальше. А затем одна из гончих увидела Кристину, оскалилась и изготовилась к прыжку. Из глаз огненного чудовища смотрела смерть, и это было настолько страшно, что казалось нереальным. Будто со стороны Кристина видела, как она вскинула руки, выставив их вперед, словно пыталась остановить гончую. Отдаленно, словно это происходило не с ней, ощутила, как след ожога на правой ладони начал гореть, а большая часть ее умирала от ужаса, уже почти ощущая, как клыки и когти огненной твари рвут ее на части. Гончая летела в прыжке, когда натолкнулась на невидимую преграду, громко взвизгнула и рухнула на землю. Кристина непонимающе смотрела на чудище, корчащееся на земле. Что произошло? Но прежде чем она успела задуматься над этим вопросом, какая-то неведомая сила схватила ее за шкирку, потянула куда-то наверх и швырнула на пол.